Глава 54 Апрель 1919, Нижний Соленый Сальский округ, области войска Донского, Матвей со своей высоты, с седла от земли, ничего не мог видеть и, наверное, знать, кроме того, что у него творится перед самым носом. Но и он, выезжавший со взводом в разведку, прозревал всю невыгодность их казачьей позиции а вернее, отчаянный промах своих командиров. Но кто он был такой, чтобы указывать главам генерального штаба? Пропахший конским потом полуграмотный казак, который жадно схватывал красивые слова «динамическая позиция» и «эшелон развития успеха», случайно оброненные при нем генералом Кельчевским, и повторял их про себя, не будучи уверенным, что понял значение правильно. Мамонтов — предвидел излюбленный маневр Леденева. Охват обоих флангов посредством скрытой переброски отборнейших полков по балкам. Но слишком растянул казачий фронт, переведя почти всю артиллерию и половину пулеметов на угрожаемые балки, надеясь перехоронить по ним всех красных. А Леденев ударил по середке, как ножом в пустоту между ребер, как конским волосом сквозь рыхлый каравай. Халзанов, чей полк стоял в середине, Увидел нарастающую стену суховея и не успел Еругин вырвать шашку и указать всем направление и строй, как уже стало видно очертания всадников в этой лавине невесомо летучей и вместе с тем сминающей тяжелой, как молотильные катки на исполинском гуменном посаде. Матвей успел вспомнить о тактике кобыльего хвоста. Леденев впереди на диковинно-страшной своей кобылицы, остальные же на жеребцах, и уже не решимость, ни злоба, ни насилие сотен людей над собой конями, а могучий инстинкт продолжателей рода несет весь поток. Жеребцы рвутся в скач за красавицей по похучему следу. Куда она, туда и все. И уже никакой человеческой силой не осадишь и не повернешь, из потока не вырвешься. Никого по отдельности в нем уже нет. Воля первого правит одного вожака. Да и тот будет стоптан, вздумай он придержать кобылицу или просто споткнись. Казачьи сотни вязко и в враздробь, весенней грязью разлились по целине, распаляя себя диким воем и гиканьем. И Халзанов бездонно отчетливо понял, что казачьей дивизии не достанет ни слитности ни глубины, чтоб сдержать леденевский накат. Самого Леденева средь всадников не было видно, должно было приучился, как Мамонтов, руководить со стороны и как бы свыше, уже не сам ведет своих осатанелых галаштанников откуда-то сзади, с кургана, взглядом ястреба-перепелятника, отстраненный, чисто вбирает буревое, текучее целое. Да и некогда было искать его. В самый миг столкновения двух разносильных течений Еругину и офицерам стало некем управлять. Казаки потеряли друг друга. Никто в разорвавшихся звеньях не видел своих командиров. Невозможными стали ни смена Аллюра, ни заезды направо-налево, ни расхождение всей сотни в стороны, не говоря уж о полке. Летящий в радостном сознании за Леденева, как Леденев, и значит, смерти для него уж нет, красивый молодой красноармеец, кинул взмах, и Халзанов привычным изворотом руки поднырнул под томительно долгий удар. Боль разом выплеснулась на лицо красноармейца, смывая упоение, оскал, раздирая рот в крики и упрятав в расщепы морщин поребячьи зажмуренные, ничего не хотящие видеть глаза». Как стрясённое яблоко шмякнулась кисть, чисто срезанная вместе с шашкой. Удары падали, казалось, уж на каждом лошадином броске, и Матвей, слитый с громом в одно существо, будто голыми нервами соприкасался с давлением встречного буревого потока. Шашка рыскала стрелкой парового котла, то упреждающе идя в податливое тело, то вскрикивая жалобным дискантом под ударами, пока он продевал себя словно нитку в ушко между скачущими леденевцами. Почуяв свободу, поворотил коня в пустой простор и во весь мах пустил его назад. Десятков пять богайцев поскакали за ним. Заплесканные кровью опростанные лошади кидались в перерез. Налитые смертельным ужасом глаза закатывались до белков, как у слепых, молящих о прозрении своего лошадиного бога. Дивизия Татаркина была прокинута, фронт корпуса расклинен, Мамонтов приказал трубить отход. И все казачьи сотни, восстановив свои порядки, покатились к Жеребкову, встречая улюлюкающих красных пулеметным огнем на подводке к засаде, и короткими контратаками. Но вдруг под копытами казачьих коней оборвалась незыблемо надежная земля. Необозримым зеркалом всемирного потопа простерся разлившийся маныч. Все броды были скрыты. Там, где вода недавно приходилась лошадям по пузу, теперь уже не нащупывалось дно. Казаки заметались в рассыпь. Леденевские конники шли у них на плечах. Хватали на скаку замок мокрые чубы и проводили шашками по шеям одним движением, срезая головы. С захлебным визгом кони вламывались в воду, месили вскипевший поток, закручивали пенные узлы, уносились течением и пропадали бесследно. Чужие и свои, сбиваясь в продолжали друг друга рубить и утягивать сёдел на дно. Без того мутный маныч темнел от вплетенных в его слитный ток расплывавшихся маревных струй свежей крови. Ссыхавшаяся пена рдяным пухом окаймила плавни, шевелясь в камышах и осоке. Матвея вместе с громом кружила на стремнине. С какой-то любовной настойчивостью суля отдохновения тянула в глубину. Это все его сотни осталось только 48 человек. Коснувшись копытами левого берега, бежали еще 20 верст, держа к станице Хамутовской, на соединение с кубанскими и терскими частями. Сощеренных морд, накупавшихся хрипящих коней, со спинных, пахов срывались хлопья мыла. Бегущий полк разматывался, как клубок. Измученные лошади валились на скаку. Измочаленные казаки ужами извивались под живыми, занесенными пеной, как снегом шевелящимися валунами, пытались выдраться из-под коней, освободиться от стремян, и вдруг бросали все ползучие усилия спастись, распластываясь, как отбитые вальками расквашенные на просушку тряпки. Ины, выбравшись на волю, Безногими обрубками, пеньками, раскаянными грешниками дожидались красных. Под Гришкой и Шуряком споткнулся черт. Матвея садил, повернулся на виск. Привстал и фрол Шаронов, Гришкин хуторной. Остальные, хмельные от страха, сумасшедшим наметом обтекали троих, видя только багряный диск солнца на самом лезвии недосягаемого горизонта. А позади — Саженев в сорока уже катились вниз по склону с полдюжины гикающих леденевцев. Матвей сорвал с плеча Шаронова винтовку и выпустил по красным всю обойму, работая затвором со скоростью швейной машины. Сбил с намета, прижал конским шеям, обвалил одного под копыта. Как оплеснутые кипятком, вскочили на ноги и конь, и гришка. С места взяли в карьер. Впригнувшиеся пригнувшиеся спины захлопали винтовочные выстрелы, зацедили свой нижущий свист, накаленные пули, обжигая нутро облегчением, вырываясь из слуха в пустое. Вот так же он, Халзанов, с Леденевым три года назад уходил от немецких гусар. Придержал запаленного грома, подпуская к себе самых резвых поближе, и, забрав правый повод, на крутом повороте швырнул себя в бок. Рухнул вниз головой, захватив бока грома ногами, как в кузнечные клещи, весь скрывшись за живым, неистово подвижным мускульным заплотом, услыхал оглушительно близкий хлопок и свалил красноармейского скакуна из нагана, саданув из-под конского брюха. Гришка с фролом ушли на полсотни саженей. Повертев головой, как флюгером под порывами ветра, Матвей послал коня в теклину буерака как Симак сквозь прореху в кармане провалился сквозь землю. — Что? Взяли казака. Прошел с три версты по пустынному руслу, направляя свой бег на закат и усильно прислушиваясь к отдаленному мягкому гулу копыт и стрельбе наверху. Холодок одиночества судорожил напряженное тело, сосал нутро, лизал суставы. Неправдивая тишь затопила овраг — и только стук от собственных копыт остался. Перебился на рысь и проехал еще с полверсты. Хотел фуражку утереть со лба едучий пот, заливавший глаза, и только тут и обнаружил — потерял. И тотчас за спиной, казалось, прямо на него, как подмытый пласт глины, обрушилось что-то огромное. Сыпкий топот копыт — Гром шарахнулся в сторону, полоснуло по сердцу визгливое ржание, дикий сдвоенный вскрик. И Матвей каждым пальцем ноги, каждым волосом на голове, ощутил уже неотстранимую близость чужих, на затылке почуял глазок вороненого дула и голову свою, мгновенно прокинутой бутылкой, слишком полной, чтобы вода разом хлынула на землю. Что есть силы метнул себя вправо? уклоняясь от выстрела в череп, крутанул грома штопором, мертво стиснув в кипевшую рукоятку нагана. Сокрушительно садкий удар прямо в голову на мгновение вырвал сознание, и Матвей не поверил, что он не исчез, и как будто бы даже не падает. Двое красноармейцев по виду мадьяр потрясенно, приниженно пятились. В глазах плескался ужас. Перед ним, Матвеем, а дальше сделалось совсем уже невероятное. Один из них, вытягиваясь в струнку, козырнул ему и что-то прокричал. Контуженный, он разобрал по губам лишь два слова «Прости» и «Товарищ». Покачнулся в седле, и они подхватили его. Отпустили, едва ворохнулся, вырываясь из рук. Повернул громов в бегство — и оба поскакали следом, как конвой, настигая, равняясь, по собачье любовно заглядывая в его тугое, непослушное лицо. Догадавшись, что может командовать ими, он отгоняюще махнул рукой с наганом, и они придержали коней. Очутившись один, на свободе, не слыша даже собственных копыт, наметом прошел с две версты, и, осадив коня в истоке обмелевшего врага, огляделся. Никого, как и не было. Но откуда тогда эта боль в левом ухе, и почему он головою еле может повести? Тянуло к земле, к конской шее. Своих нагнал под хутором Камышеваха. Мучным кулем упал с седла. Подскочившие Гришка и Фрол помогли опуститься на землю. Он был так измочален, что в нем только сердце, казалось, не остановилось, а умом поравнялся с младенцем и даже не пытался объяснить себе произошедшее. Лишь в виду Хомутовской нащупал себя и почуял огромное, неутолимое, какое-то ребяческое любопытство к тайне своего спасения. И тем острее было это чувство, что самой своей кровью уже догадался, кому и чему обязан он жизнью. Лицо! Больше нечему было затмить его казацкие лампасы и офицерские погоны. И этот страх, это обожание, это песья готовность прочитать по глазам, слезать с руки любое повеление. Так вот, значит, какую он взял силу, Выходит, вот что взволновало его, Матвея, в первые мгновение знакомства с мужиком. Выходит, вот чего он испугался, как лошадь собственной тени. Но почему же раньше-то никто не замечал? Гремученцы не видели? Гришка Шуряк, сыздетство его знает. В глаза ему заглядывал по двадцать раз на дню, и этот не видел. Разве только что Дарья одна бабьим взглядом, нутром угадала, да и та от своих же догадок отнекивалась. Как будто уж с испугом взглядывая на Григория, неужто ты теперь не примечает? Матвей не мог поверить в то, что подтверждалось уже самой его не оборвавшейся, еще раз подаренной жизнью. Темно, Неизъяснимо удивлялся таинственной работе двух кровей, Двух разных, веками нигде не сливавшихся, Поврось текущих ручейков. Как же сделалось так, что двум лицам И вправду были приданы единые черты? Почему же их сходство проявилось не сразу, А спустя много лет, как вода точит глыбы Самородного камня, как ветер по песчинке Сдувает древние курганы? А может, этим двум кровям, Холзановской и Леденевской, нужна была особая возгонка. И тою, великой, и, главное, этой войной, совсем уже на выворотной, братской. Вот кровь и заработала на сходство, которое, быть может, и не замышлялось природой изначально. Теперь уже все казачьи мужичьи лица сделались похожими. Одна печать ожесточения, тоски. Но Гришка все-таки есть Гришка. Шаронов, Богучарсков, Свечников — ни одного ни с кем не перепутаешь. А может, уж некому нас различать, — оледенил Матвея суеверный ужас. Различают родные, любимые, а Леденева уже некому любить. Быть может, и его. Матвея скоро будет некому. Нет, этого не может быть. Зачем? Кому?» Понадобилось сходство и даже полная неотличимость двух людей, которые уж ни на чем не примирятся. Может, это такая издевка природы? Угадай себя в смертном враге, замахнись на свое отражение. Быть может, это сама жизнь так выражает свое великое недоумение. Почему двое сильных, по нутру своему столь похожих людей, убивают друг друга, когда им впору биться вместе? за родную землю против русских врагов. — Только кто же враги-то? — смеялся Матвей. — Мы друг другу и есть. Пришли бы всех русских неволить чужие, да он тогда бы был счастливейшим на свете человеком. А как быть с самими собой? Зачем это сходство? Чтоб еще больше развести Матвей с Леденевым, озлобляя своей совершенной бессмысленностью и мучительной необъяснимостью, чтоб каждый из них понял, что. Да ведь и не вчера она была заложена, намечена между ними эта схожесть, раздумывал он, оглаживая свою бритую после сыпного тифа голову. Задолго до войны, еще когда парнями в гремучем состязались, за Дарью бились дурни, не нюхавшие крови, Выходит одно баловство: как дети или гончары затейники месят мокрую глину, лепят кукол, зверушек, свистульки, играют в них, женят, разводят, сшибают их лбами, рогами, продают за полушку на ярмарке. Разобьешь же не жалко. Впрочем, нынче во враге явилась и польза, Кипит в траве борьба за жизнь природа наносит на крылья жуков, кожу змей причудливо лукавые узоры, отпугивает хищников, обманывает жертв и дает беззащитных за грозных и живое за мертвое. Ну а тут человек, он, Матвей, поневоле прикинулся собственным самым страшным врагом, не гимнастеркой цвета хаки, не наивным переодеванием, а лицом обманул. Будут двое мадьяр на привалах с шепотком вспоминать удивительный случай, никому не расскажут, как рыбы всю жизнь промолчат, хороня глубоко про себя, что едва не ухлопали собственного вожака, в которого верят, как в Бога. В станице Хомутовской, которые подошли глубокой ночью, не утерпел таки и прямо у Григория спросил, не примечал ли тот, что схожи. — А и похож, — ответил Гришка, — раньше будто и думки такое не проскакивало. То же самое, что борду с Дончаком перепутать. А вот воротились с германской, и начал я маленько примечать. А как в плен к нему угодил, мать божья! На кой-то миг вовзят потерялся, кубытьев не него на ты ко мне идешь. И знаю, что он, больше некому, на смерть свою гляжу, а все одно как будто ты. «Нос! Нос!» «Что нос?» — не понял Матвей. «А то!» — засмеялся Григорий, по-детски тыче пальцем в Матвеево лицо. «Нос вырос! Нос крючок! У тебя-то он вон от рождень кривой, коршунячий тоже, как и у всех вас, халзановых, что значит порода. А у него обыкновенный, как, скажем, рубанком обструганный. А там под жутовом, гляжу!» Кубыть ему твой прилепили. И все, он — это ты. В упор-то надо думать, различу, а ежели сдалека. Так-то вы с ним и масти разный. Да и в сколах ты будто помельче, из лица поострей. Да только за раз, видишь, обои полиняли, да обоим лицо подвело, как, скажи, с голодухи. А уж нос, то ли где поломали ему, то ли сам сатана напутлял. Так чего ж ты молчал? — А на что говорить? Теперь уж по соседству вам не жить. А ежели цокнетесь в бою, то уж пойди как надо, один другого угадаете. Чего ж вам будет делать, окромя как душу друг из дружки вынать? — Так все ж удивительно, а? — Да уж, когда теперь че удивляться? Тут уж, брат, успевай поворачиваться. Задумчивые за раз долго не живут... Да и такие чудеса кругом творятся, что ничему уже не ужахнешься. Навидались. Брат брата не угадывает и рубит, как чужого. Из красных рядов ведь слыхал? Сыны кричат. «Сдавайтесь, батя, по-добру, по-здорову, пока я вас своей рукою жизни не решил. Пожалейте маманю. Из отцы отцы, Ах, сукин ты сын, я тебя породил. «Я тебя и срублю!» Заблудился народ. «А ведь прав он, — подумал Матвей, — кровь нынче так подешевела, что и некогда было девиться всему неистощимому многообразию и удивительным схождением, которые она творила из самой себя. До капли похожие братья рубили друг друга, отцы — Расстреливали вылетых в свою породу сыновей И даже сгубленной девичьей красоты Как будто уж не было жалко А малые дети, грудные младенцы Еще и на людей-то не похожие Уже не бередили любопытство, что же из них вырастет «И угадать не успеваешь, кто перед тобой», — Разговорился Гришка «Я прошлой ночью сон видал» «Ох, брат ты страшный! Кубыть хороним мы с тобою наших казаков, По степу подбираем порубанных. Подойду к одному, ворохну и в лицо угадаю. Да и раньше еще по статям, Всех жить, как облупленных, знаю. А вон гляжу еще один невдалеке, И тоже будто бы знакомый, И в ту же пору будто и не видел никогда». Лежит он, стал быть, на пузе, головой в ковылях. Подхожу я к нему, поворачиваю и кричу страшным голосом, потому как и есть он тот самый порубанный. Я...